Глава тридцать седьмая. Три дня и три ночи гигантский серебристый робот, слегка покачиваясь, в крайнем изумлении стоял на развалинах Найтсбриджа и пытался решить, что ему делать. К нему на аудиенцию являлись правительственные делегации. Орды журналистов умными голосами спрашивали друг у друга в прямом эфире, что о нем можно сказать. Эскадрильи трогательных истребителей-бомбардировщиков пытались его атаковать. Но вот ящеры почему-то не появлялись. Робот медленно крутил головой, пристально вглядываясь в горизонт. Ночью он выглядел совершенно впечатляюще, подсвеченный прожекторами телезёнчиков, которые круглосуточно вели репортаж о том, что он круглосуточно делает, хотя он не делал ровным счётом ничего. Он думал, думал, думал и в конце концов додумался. Придётся выслать на разведку роботов-помощников. Надо было подумать об этом раньше, но проблемы замучили. И вот, в один прекрасный день из люка вылетело с жутким лезгом грозное железное туча, состоящей из крохотных роботов. Они разлетелись по окрестностям и принялись, как сумасшедшие, бросаться на одни предметы и защищать другие. Наконец, один из них нашёл зоомагазин с присмыкающимися, и тотчас начал столе Рьяна защищать его во имя демократии, что от квартала практически ничего не осталось. Перелом наступил, когда отборный отряд этих летучих визгунов обнаружил за осад в Ридженс-парке, а точнее его террариум. Предыдущие ошибки в магазине мало чему научили роботов. И летающие свёрла и лобзики притащили к ногам серебристого испалина несколько игуан побольше и пожирнее, чтобы он вёл с ними переговоры на высшем уровне. В конце концов, робот объявил всему миру, что несмотря на всесторонний откровенный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, Переговоры на высшем уровне потерпели неудачу. Ящерра удалились, а сам он где-нибудь несколько дней отдохнёт. По ряду причин для этого был избран Борнмут. Наблюдавший за всем этим по телевизору форт-префект кивнул, подавился смехом и опрокинул ещё одну кружку пива. Приготовления к отъезду начинались немедленно. Весь день и всю ночь летающие инструменты зудели, пилили, сверлили и паяли. А утром Умопомрачительная гигантская платформа на колёсиках, на которой стоял робот, покатилась на запад, одновременно по нескольким шоссе. Она двигалась неторопливо, это такая карнавальная повозка, сопровождаемая жужжащими роботами-слугами, вертолётами и фургонами службы новостей. Она бороздила землю, пока наконец не прибыла в Борнемут, где робот медленно высвободился из объятий своего транспортного средства. Отправился на пляж и пролежал там 10 дней. Сами понимаете, это было самое захватывающее событие за всю историю Борнмута. Целыми днями люди толпились вдоль границы отгороженного охраняемого участка, который был выделен роботу для отдыха, и старались разглядеть, что он делает. А он не делал ровным счётом ничего. Лежал на пляже, вот и всё. Ничком, неуклюже распростёршись на песке. И вот однажды поздно ночью местному журналисту удалось то, что доселе не удавалось ни одному человеку на свете. А именно, он имел короткий, но вразумительный разговор с сохраняющим границу роботом-помощником. Это был настоящий прорыв. Мне кажется, здесь есть сюжет, доверительно сказал журналист, попыхивая сигареты у сетчатого стального забора. Но не хватает местного колорита. Здесь небольшой список вопросов, продолжал он, нервно роясь во внутреннем кармане куртки. Возможно, вы попросите его, как вы его там называете, чтобы он быстро просмотрел их. Маленький буравчик с трящёткой ответил, что постарается, и улетел. Ответа не последовало. Однако любопытно, что вопросы на листе бумаги почти совпадали с вопросами, которые проносились по мощным электрическим цепям повреждённой в битвах памяти робота. Вот эти вопросы. Как вам нравится быть роботом? Как вы чувствуете после прибытия из космоса? И как вам нравится Борнмут? На завтра рано утром роботы-помощники начали грузить повозку, и через несколько дней стало очевидно, что огромный робот собирается улететь навсегда. "Но сможете ли вы провести нас на борт?" спросила Финччорч у Форда. Форд раздражённо взглянул на часы. "Мне надо успеть сделать важное дело", воскликнул он.